Глава 94. Мой мёд не для продажи. И ничего не происходит. Из сот не вылетают пчёлы, и не атакуют нас за то, что мы забираем их мёд. Нас не поражает молния. Никакая небесная сила не пытается защитить это дерево от наших посягательств. Но когда Джексон протягивает ладонь, и торжествующе ловит парящий кусок сот, я не могу не заметить, что с ним что-то не так. Однозначно не так. Потому что он вдруг начинает двигаться, как в замедленной... Нет, в сверхзамедленной съёмке. Я смотрю на него, широко раскрыв глаза. Смотрю, как он начинает опускать руку. И продолжает опускать её. И продолжает опускать её и продолжает опускать её, и продолжает опускать её. Когда его рука, наконец, опускается до уровня плеча, воздух вокруг нас наполняет громкое пронзительное жужжание, которое теперь могу слышать даже я. А через две секунды после этого, прежде чем Джексон успевает опустить отломанный кусок сот хотя бы ещё на сантиметр, Пчёлы появляются на поверхности самих сот, и несколько пчёл начинают жужжать вокруг них. Но это не повергает меня в панику. Да, мы не ожидали, что Джексон так замедлится, и я с опасением думаю о том, как мы будем вместе с ним добираться домой. Однако, если не считать некоторого усиления активности пчёл вокруг дерева, похоже, эти насекомые не собираются нам вредить. Я испускаю долгий вздох. Наконец-то Вселенная подарит нам победу. Флинт и Иден на наперебой отпускают шутки по поводу Джексона, который сумел опустить кусок сот ещё на один сантиметр. И я замечаю огромную каплю мёда, образующуюся на нижней его части. Я оглядываюсь по сторонам, ища глазами Хадсона, чтобы сообщить ему, что, кажется, знаю способ собрать росу. Мэйси и Иден начали обходить дерево. Наверное, для того, чтобы рассмотреть его получше. Я пожимаю плечами. «Лучше не откладывать», — говорю я, ни к кому не обращаясь. Затем снимаю с плеча рюкзак и, расстегнув молнию, роюсь в нём, пока не нахожу футляр с флаконами, которые мне дала куратор. Я беру два, чтобы перестраховаться, и снова закидываю рюкзак за спину. Вынув из одного из этих флаконов пробку, я подхожу к Джексону и подставляю отверстие флакона под каплю мёда. Потому что на Джексона, двигающегося как в сверхзамедленной съёмке, надежды нет. «Послушайте, вы можете перестать насмехаться над Джексоном и поискать палку или что-нибудь вроде того, чтобы выбить из его руки эти соты?» — говорю я, сверля глазами двух драконов, которые в ответ пожимают плечами — И направляются к опушке джунглей, чтобы поискать палку. Тут я замечаю, что Хадсон, Мэйси и Хезер по-прежнему не сводят глаз с дерева, и, посмотрев туда, куда смотрят они, вижу пчел, роящихся вокруг самого большого куска сот. Но эти пчелы не похожи на пчел, которых мне когда-либо доводилось видеть, и при их виде меня охватывает желание завопить. Бегите. Во-первых, Самые мелкие из них, а таких немного, имеют размер грецкого ореха. Те же, что покрупнее, будут, пожалуй, величиной с мой кулак. И даже больше, если считать их торчащие из головок высокие усики, мощного вида крылышки и до жути длинные жало, выходящие из мешочков с ядом. Я неотрывно смотрю на этих гигантских насекомых с их огромными чёрными глазами и покрытыми пушком мордами и думаю об одном. Если теневые жуки казались мне ужасными, то эти твари, хотя я ничего не имею против обычных пчёл, это просто жесть. Боже, я с усилием сглатываю. Они заметили нас. И, судя по их гигантским крылышкам, летают они быстро. Весь их рой устремляется прямо на Джексона.